Глава седьмая. Про собак и наживку для щуки, которая на самом деле карась. Народу перед клубом было не протолкнуться. Такое чувство, будто явилось все село и даже парочка соседних за компанию. Это потому, что ко мне Мухтар сегодня. Его все любят. Каждый раз, как привозят, вся деревня собирается, пояснил переросток. Мамка с батей только не ходят, не уважает суету. Ну, а потом танцы, там уже только молодежь останется. В смысле? Каждый раз. Так вы его уже смотрели? Меня это реально удивило. Зачем идти на тот фильм, который видели? Конечно. Братец глянул на меня, будто я спросила редкостную хрень. Ты соображай, это же Мухтар. Деревенские стояли кучками, живо обсуждая какие-то очередные сплетни. Девки гоготали, взрослые тетки щелкали семечки, мужики в сторонке курили. Есть подозрение, не только курили. Потому что к их кружку периодически присоединился очередной глава очередного семейства, терялся в толпе, потом снова появлялся, но уже с блестящим взглядом и довольно рожей короче Всем было весело и круто, кроме меня. Сильно напрягала Ленка, висевшая на моей руке. Она вышагивала рядом с высоко поднятой головой и такой светящейся физиономией, что можно фонари выключать прямо сейчас. Один хрен будет светлее, чем днем». Женская часть присутствующих, заметив нашу компанию, тут же замолкала, провожая меня и Ленку завистливыми взглядами. Видимо, тот факт, что Жорик Милославский, как ни крути сын партийной шишки, да еще из Москвы, сильно перевешивал сложившуюся у меня в деревне репутацию. Некоторые взрослые тетки вообще откровенно толкали своих дочерей, стоящих рядом в бок, и кивали головой в мою сторону, типа... «Смотри, бестолочь, дурак, может, он и есть, а в Москву Ленка поедет, пока ты тут коровом хвосты крутишь!» Отвечаю. Слово в слово сказала одна из мамаш. Я себя чувствовал, как кусок мяса на витрине магазина. Дед Моти с Андрюхой топали следом. Слышал их тихие смешки у себя за спиной, и это раздражало еще больше. «Веселятся, товарищи, блин!» А у меня очередной стресс, между прочим. Я, между прочим, еще от встречи с Ленкиными родителями не отошел. Когда мы двигались в сторону клуба и завернули к нужному двору, на который, похохатываю, указал братец, там присутствовала целая делегация в количестве трех человек. Женщина в нарядном цветастом платье, я так понял, мать, мужик в пиджаке, это оказался отец, и древняя бабуля». Назначение бабули пока оставалось неизвестным, как и вопрос, на кой черт они ее притащили. Бедолага была настолько старая, что дремала, сидя на лавочке между теткой и мужиком. У меня вообще возникло ощущение, держится бабка из последних сил, периодически заваливаясь на плечо Ленкиному отцу. У всех были такие лица, будто к воротам с минуты на минуту должен подъехать сам Леонид Ильич, не меньше. Тетка держала в руках большую тарелку, накрытую полотенцем. «Ну, все, Жорик!» – тихо прокомментировал Андрюха. «У теть Иры рушник. Рушник! Это серьезный момент. Сейчас тебя под белые ручки-то и загребут. Семью!» Слово «рушник» было мне незнакомо, но интонация, с которой его произнес братец, очень не понравилась. «Да хватит тебе над пацаном издеваться!» Дед Мотел локтем толкнул переростка в бок. «Чего? Кто издевается? Все как положено!» «Ну вы тогда, Матвей Егорыч, затевайте разговор. Сами знаете, у вас товар, у нас купец!» Я не выдержал и пообещал братцу, если он сейчас не заткнется, придушу его. И похрену, что при таком количестве свидетелей. Просто и без того нерва на пределе. Обычный поход в кино, а меня тут в женихи уже записали. В общем и целом, против брака, как явления ничего не имею против. Но точно не сейчас. Точно не в Ленкиной компании. Мы подошли к воротам, у которых на лавочке сидело семейство, и застыли напротив. Ситуация тупее не придумаешь. «Здравствуйте!» – поприветствовал хозяев культурно, хотя имелось огромное желание развернуться на 180 градусов и рвануть в другую сторону. «Здравствуй, Георгий!» Теть Ира, как ее назвал братец, чинно кивнула головой. «Все!» Дальше разговор потерял динамику. Стоим и смотрим. Мы на них, они на нас. А от меня явно чего-то ждут, а я хрен пойму, чего. Ленк, ты дома? Переросток решил взять инициативу в свои руки. Видимо, попасть на фильм ему очень хотелось. А пока мы возле Ленкиного двора глаза друг на друга лупим, все уже разойдутся из клуба по домам? Так, конечно, собирается. — Ленка! — тетка гаркнула со всей дури. Будто Ленка не за воротами, а где-то километров за десять от нас. С ближайшего дерева шаливших птиц как ветром сдуло. А жила даже бабуля. Она резко подняла голову, которой до этого момента клонилась вперед, на грудь. А затем испуганно оглянулась. Ничего опасного не заметила, всхрапнула и снова ушла в нирвану. «Пироги вот, свежие, угощайтесь!» Тетя жестом фокусника сдернула полотенце. В тарелке и правда были пирожки. Лежали аккуратной горкой. С кренделем Ленка сама собирала. «Кого собирала? Пироги?» У меня вырвалось против воли. «Вообще, если честно, был настрой ни с кем, ни о чем не говорить». Взять рыжую и бежать быстрее в клуб подальше от ее двора, пока меня на самом деле здесь не захомутали. А потом, после фильма, поговорить с ней откровенно. Так мыл и так, допоняли друг друга. Мне это простительно, потому что местных обычаев не знаю. Девка, она хорошая, но к серьезным отношениям не готов. Короче, придумала речь в лучших традициях, когда надо отмазаться от какой-нибудь приставучей особы. В прошлой жизни было проще. Я в такую ситуацию и не попал бы. Здесь же, в деревне, куда ни плюнь, свои правила. Зачем? Нет. Пироги она пекла сама и крендель собирала сама, уточнила Ленкина мать. Андрюха, зашипел я братцу, стоявшему рядом, при этом старался сохранить на лице улыбку. Типа все хорошо. Просто срочный вопрос возник. Личного, так сказать, характера. Что, блядь, за крендель? Что это вообще такое? Это можно есть? Можно. Дикая смородина. Забыл. Мамка пекла такие вкусные, с крендалем выходят пироги. Пальчики оближешь. Тихо ответил братец, а сам шагнул к Ленкиной матери и в наглую хапнул у нее из рук посуду. Та явно не ожидала такой прыти от переростка. Она, походу, планировала вручить семейное достояние в виде пирогов лично мне. Поэтому минуты две они просто тупо боролись за жратву. Андрюха тянул тарелку на себя, а Ленкина, мать, на себя. Да-дай ты уже, хватит цирк устраивать! Тихо ругнулся Ленкин отец. Судя по всему, он не был сторонником происходящего, а инициатива встречать жениха принадлежала Ленкиной матери. А Андрюха в итоге получил все-таки эти дурацкие пироги. Вернулся к нам с дедом Мотей довольный, да одури. Ясное дело, ему лишь бы пожрать. Продаст за кусок пирога хрен задумается. Бычок, блин, переросток. Так как вся Ленкина родня смотрела на меня внимательно, пристально и даже в очередной раз проснувшаяся бабка, пришлось взять один пирожок. На нервах я сунул его в рот весь, целиком, и принялся тщательно пережевывать. Оказалось реально вкусно. Ну, все, Жорик. Серьезным лицом вдруг заявил братец, активно работая при этом челюстью. Теперь точно не отвертишься. Пироги с кренделем – это традиция. Раз взял и ешь, значит, согласен жениться. Я подавился, отвечаю. Мне этот дебильный пирог встал поперек горла. Пока пытался прокашляться, дед Моти несколько раз ударил по спине, при этом шепотом успокаивая прямо в ухо. Не Жорик, издевается он, шуткует. Ничего это не значит. Сожрал? Да и ладно, людям приятное сделал. Не думал, что когда-то это скажу, но что б я без вас сделал, Матвей Егорыч? Ответил деду Моти, а потом кинул братцу выразительный взгляд. «Отыграюсь за такие приколы, перероску!» «Так когда он придет-то?» Громко выдала вдруг бабка, сидевшая рядом с Ленкиным отцом. Она неожиданно резко подняла голову и принялась изучать всех присутствующих. «Да кто? Мама!» Ленкина мать смотрела на меня счастливым взглядом, прижимая руки к своей весьма объемной груди. На ее лице блуждала легкая улыбка, а воображение уже рисовало как дочь ходит по московской квартире Милославских. «Так, Ленкин ухожор, Бабуля, походу, снова заснула на несколько минут, пока мы тут проверяли на кулинарные способности, а потому выпала из реальности, потеряв нить событий. «Да вот же он, мама!» Тетя Ир недовольно покосилась на старушку. Та бессовестным образом портила всю красоту воображаемого будущего своими тупыми вопросами. Да где? Вот. Это ж Андрюха, Витькин сын. Брешить он, что из Москвы. Да рядом, мама. Вы смотрите лучше. Ты, Ирка, того совсем ополоумила. Рядом Матвей. Он, если кому в ухажеры и годится, то только мне. А Зинка где? Померла? Бабка, прищурившись, разглядывала то братца, то деда Моти. Дать пу на вас, мама. Что ж вы, Стефановну, раньше времени? Вон между Андреем и Матвеем Егорычем. А! Бабка наконец заметила меня. Да какой-то хиленький! Поприличнее, что ли, не было. Я подавился пирожком еще раз. Только успел второй засунуть в рот. Они реально были очень вкусные. Матвей Егорыч снова со всей дури шлепнул меня между лопаток, а потом повернулся спиной к хозяевам дома, чтобы они не слышали, и выдал серьезным тоном. «Андрюха, надо Ленку брать да уходить. Боюсь, потеряем мы Жорика такими темпами». К счастью, рыжая как раз в этот момент выскочила на улицу. К нашей встрече она подошла основательно, поэтому на голове у Ленки была какая-то сложная прическа, по мне больше напоминающая завернутый бублик. Нарядилась она в желтое платье, украшенное различной формы рюшами, и, если честно, сильно походила на большой сток сена. Братец Шустров подхватил Ленку под локоть, подтолкнул ее ко мне, сунул пустую тарелку обратно в руки тети Ири, а потом объявил всем присутствующим, что было вкусно, но мало, поэтому зайдем попозже. Короче, от Ленкиного двора мы практически сбежали, хотя дед Митя назвал это стратегическим отступлением. И вот теперь... Наша компания подошла к клубу, привлекая к себе внимание всех присутствующих. Наташка, кстати, тоже была здесь. Стояла рядом с Фёдором, который крутил башкой, играл мускулами и сильно был похож на петуха. Отвечаю. У того такой же важный вид, когда он по курятнику ходит. Внутри опять засвербило». Не нравится мне, когда Федька трется возле девчонки. Сразу возникает сильное желание подойти и сломать нос. Федору, ясное дело, не Наташке. Федька нас заметил и как-то погрустнел. Но при виде Ленки, которая в мою руку вцепилась, намертво повиснув на локте, снова вдохновился. Однако предпочел Наташку увести в клуб. Наверное, от греха подальше. Девчонка, наоборот, вообще никак не отреагировала, по крайней мере, внешне. Окинула нас с ног до головы равнодушным взглядом. На мне даже не задержалась. Ну, не стерва тебе. Я бегло осмотрел присутствующих. Меня интересовала еще одна особа. Хотелось задать ей несколько вопросов. Однако Лидочки нигде видно не было. Или она в толпе, или вообще не захотела прийти. Не все же в зеленухах ходят по 500 раз смотреть один и тот же фильм. У некоторых с головой все в порядке. Дядька вон с Настей, например, дома остались. «Пошли, пошли, не отстаем!» – засуетился дед Моти. «Стоя хотите кино смотреть?» Он шустро устремился ко входу, при этом стараясь не упускать из вида Федьку. Это было заметно. По крайней мере, нам с Андрюхой. Потому что Матвей Егорыч вытягивал шею то в одну сторону, то в другую, и пер вперед, рассекая толпу деревенских, как ледокол северный ледовитый океан. Собственно говоря, я оказался прав. У деда Моти имелся какой-то конкретный план. Федька занял для себя и Наташки два места в предпоследнем ряду, а мы устроились на последнем чуть в стороне от их парочки. Клубе стало совсем шумно. Народ переместился с улицы внутрь и теперь рассаживался на деревянные кресла, очень, кстати, неудобные. Через пять минут я начал крутиться на месте, пытаясь найти оптимальное положение, которого, походу, просто не существует. Как не сядь, было жестко и неудобно. — Хватит возиться! — прикрикнул Матвей Егорыч. — Скачешь, как блоха на сковороде! «Неудобно!» «Неудобно, Жорик, знаешь, что делать?» «Правильно, придамок сказать не могу». «А ты угомонись!» «Вон, механик заряжает уже». Сразу в клубе стало тихо. Все присутствующие уставились на белый экран, расположенный там, где было подобие сцены. Вообще, деревенские напоминали мне в этот момент детей, которые ждут чего-то удивительного. Я представил, что бы случилось с ними, окажись они в нормальном современном кинотеатре с хорошей акустикой и изображением хотя бы 3D. Фильм начался, но я, если честно, вообще не следил за сюжетом. Взгляд то и дело возвращался к Федьке, который мимоходом закинул руку на соседние кресла, где сидела Наташка. Ну-ну, пионерская схема. Сейчас невзначай он положил свою конечность девчонке на плечо. Типа, случайно вышло. Желание встать и вырвать эту конечность стало очень сильным. Вот да! Громко, а главное, неожиданно вдруг сказал дед Мотя на все помещение. Собака – это дело в работе милиции очень полезное. Ежели какое серьезное преступление, так она первый помощник. Я с удивлением посмотрел на Матвея Егорыча. К чему это было вообще? Вот не зря Ефим и к нам вызвал этих кинологов. Опять громко сообщил в пустоту дед Моти. «Егорыч, ты фильм дашь поглядеть?» Раздался мужской голос откуда-то с первого ряда. «Смотри, кто тебе мешает!» Резонно ответил дед и замолчал. «Но ненадолго». Я только отвлекся на Федькину руку, которая медленно начала перемещаться ниже. Как снова сбоку, а сидел Матвей Егоров через одно место от меня, опять послышались его размышления. Ты понимаешь, Андрюха, конечно, это из-за Жорика. Часы-то его тю-тю. Вот оно положение человека в обществе. А ты говоришь, не может быть, Андрюха. Братец выглядел в этот момент прихреневшим, потому что вообще ничего не говорил. Он повернулся к Матвею Егорычу лицом и открыл рот, собираясь возмутиться. «Так, погодь!» – прилетел откуда-то с первых рядов женский голос. «Лютик-то на месте! Зачем Ефиму эти с собаками?» «Ну ты даешь, Марусь!» – дед Мотя заметно оживился. Самое интересное, как он в полумраке опознал собеседницу по голосу, непонятно. Лютик на месте, а Жоркины часы нет. Их же кто-то подкинул. Это, знаешь, выходит покушение на честь сына. Но ты поняла, чьего сына? Тут разобраться надо. В помещении снова повисла тишина, но какая-то напряженная Такое чувство присутствующее теперь мало внимания обращали на экран, осмысляя животрепещущие события в родном селе. Почти детективная история с политическим уклоном. «А чё? Есть подозреваемые?» – раздался вопрос откуда-то с третьей стороны. «А то как же! Ефим уже говорил со свидетелем, ждет теперь собаку!» – уверенно заявил Матвей Егорыч, а потом вдруг прикрикнул. Чего раскагакались, дайте кино посмотреть, лишь бы потрындеть. Только в этот момент я обратил внимание на Федьку. Он сидел, будто кол проглотил с напряженными плечами и свои руки больше по соседним креслам не раскидывал. Прошло еще минут десять. Федор наклонился к Наташке и что-то прошептал ей в ухо. Она небрежно пожала плечами в ответ. Федька встал на ноги, повернулся спиной и начал пробираться к началу ряда. «Чего тебе не сидится?» «Да аккуратнее, бугай!» Тут же ругнулся кто-то из зрителей. Походу, Федька наступил ему на ногу. «Да ветру я! Здесь, что ли, сходить? Хочешь, прям рядом с тобой?» Огрызнулся деревенский отелло. «Иди уже!» – сразу успокоился пострадавший. Как только Федька исчез за дверью, Матвей Егорыч повторил его маневр, вскочил на ноги и рванул в сторону выхода, при этом громким шепотом прикрикнув на нас с Андрюхой. «А ну бегом за мной!» Мы с братцем послушно выполнили приказ. Тем более, Ленка все ближе жалась к моему боку, ухитряясь это делать даже через деревянную ручку кресла, об которую ребра можно сломать. Поэтому я, например, был очень рад сбежать с сеанса фильма. Один хрен не смотрю. Выскочили мы на крыльцо клуба почти одновременно, все трое. Вслед нам громко матерились. Подозреваю, Андрюха своим немаленьким весом, как и Федька, отдавил кому-то ногу. «Вон он!» – дед Мотя ткнул пальцем в улицу, по которой удалялся темный силуэт. «А теперь...» Перебежками за мной. Сейчас нас Федор приведет по назначению.